Глава 5. Учеба. Докладывай, Юки. Ике рука пригубил чай из пиалы и строго посмотрел на сидевшую напротив него внучку. Прошло три дня. Чем занимался Кента? Я его не видел с самого обеда. Если верить слугам, вы проводите с ним больше времени. Слоги врут, расслабились слишком без плетей. невесело заметила девушка, тоже пригубив чай. Он каким-то одержимым стал. Сидит дни напролет в библиотеке, обедает в ней, уходит рано утром, возвращается поздно вечером. Не разговаривает особо, больше гугокает и списывает всё на усталость. То есть он не с тобой принимает пищу, нахмурился ее собеседник. К сожалению, у меня много дел, 2 дня не мог присоединиться к вам. Нет, покачала головой Юки. Почему? Разве тяжело дойти от библиотеки до обеденного зала? В голосе старика Зазвучали удивленные нотки. Нет, брат уже достаточно восстановился и не испытывает сложностей с передвижением, призналась девушка. Но он заявил, что не хочет терять ни минуты. Я не смогла ему возразить. Он буквально проглатывает информацию. Ты смотрела, что он изучает? Разумеется, сильно все намешано от магии самых начальных этапов и системы ступеней до техники боевых искусств брат нашел базовые упражнения и не только смотрит но и даже что-то повторять пытается боевые искусства...» — голос старика потеплел моя кровь и получается он пытается заниматься Тяжело сказать по первым дням, на мой взгляд, он делает успехи. А как его самочувствие вообще? Настроение? Он очень быстро пришел в себя после стольких лет парализации. Укрепляющий пьет. Я сама удивляюсь, призналась Юки. Слабость прошла, теперь его не отличить от обычного человека. Настроение сосредоточенное, лекарство, что ему положено, пьет без возражений, хоть и морщится каждый раз. Ясно. Печально покачал головой старик. Я недоволен тобой, внучка. Ты должна проводить с братом больше времени. От тебя он узнает намного больше, чем просто из обычной компьютерной энциклопедии. Сама же знаешь, что есть много внутренних традиций, описания которых не найти в книгах. Он должен социализироваться. Столько лет быть прикованным к инвалидному креслу. Действительно чудо, что он так быстро приходит в себя. Кента сильно изменился. Наверное, Чуть замявшись, ответила Юки. Мы ведь его и не знали другим. Тем более, амнезия. У меня сложилось впечатление, что брат вообще ничего не знает о том, что происходит за стенами нашего поместья или на территории дома. Он хорошо выполняет только привычные действия, как переодеться или пользоваться палочками, а все остальное темный лес даже про традиционные обращения забыл оставь со временем научится а мы поможем наставительно заметил дед боги вернули мне внука а тебе брата и жениха будем радоваться а не пытаться выяснить у судьбы почему она не дала больше завтра «Придет магистр Секура, добавил он. Так что тебе придется уговорить брата присутствовать на обеде. Понятно. Да, дедушка. Девушка замялась и чуть покраснела, не решаясь о чём-то спросить. И ради богов, Юки, уделяй больше времени брату. Не скидывай все на служанок. Не опускай глаза. Я все знаю. Он уже из Сика развлекается на ежевечерних омовениях и с к ним присоединилась в спальне. Боец. Хочешь, чтобы мои первые правнуки были бастардами? Прости, дедушка. Юки спрятала лицо в белых волосах, густо покраснев. Я Не думала. Ты ведь понимаешь, о чем мы говорили в детстве. Строго поинтересовался дедушка, дождавшись поспешного кивка, он неожиданно улыбнулся и продолжил говорить гораздо теплее. Не переживай. Кента хороший парень. Да, дедушка, просто за эти шесть лет я немного не думала, что все в силе. Я исправлюсь, честно. Ты меня услышала, Юки. Строго произнес он: "Оставь все свои занятия, Все равно учеба пока не началась. С выздоровлением Кента для тебя главное забота о нем. У меня наконец появилась надежда на продолжение основной ветви нашей династии". И ради будущего я готов на многое, вплоть до того, чтобы сделать парнишку единственным наследником. Да, дедушка, слегка побледнела Юки. Ты уверен, на него ополчатся все остальные члены семьи? Там же больше половины спят пятой видят себя на месте наследника. Ничего, я подготовлюсь улыбнулся и Керо. Когда он вернется с учебы, всех слабаков в баранний рог согнет. Упорство у внучка в меня пошел. Сама видела. Кента даже помощь без острой необходимости не хочет принимать. Поверь, Юки, кровь возьмет свое. Хорошо бы Тихо произнесла девушка, но дед услышал. Улыбнувшись, он только кивнул, тепло посмотрев на любимую внучку. Когда-то он принял в рот сироту, поставив ей одно условие, о котором теперь напомнил. И несмотря на отсутствие в ней крови и Каядзаки, она выросла сильной, красивой и с остальным стержнем в характере. Она не подведет. Наконец-то после всех перенесенных испытаний и лишений. Отличное летнее утро. Солнце, свежий морской воздух, красота, короче. После ставшей регулярной утренней зарядки с разминкой и пробежкой я принял душ и отправился на завтрак в малую столовую размером всего-то с мою квартиру. Там всё уже было поуютнее, чем в зале торжественных приемов. Вообще, поел бы я сразу в библиотеке, но меня перехватила сестренка, безапелляционно заявив, что мы едим вместе. Надо же, первый раз ей захотелось посидеть со мной дольше, чем обязал ее дедушка. Наверняка неспроста. Девушка, кстати, выглядела ослепительно в новом шелковом коротком кимоно ничуть не скрывающим встроенные ножки. По синей ткани струились то ли драконы, то ли змеи, да и вообще, ей, по-моему, любые наряды были к лицу. Завтрак был довольно плотным. Считалось, что он должен зарядить энергией на весь день. Безвкусный рис, красная рыба, мисо-суп и разные водоросли-заменители овощей. Десерт не предполагался что очень печалило, как и алкоголь. Как я понял, дед топил за трезвый образ жизни и признавал саке только по большим праздникам. Причём моё внезапное исцеление в их число не вошло. Кента, приходи сегодня на обед в два часа, попросила Юки, когда мы отложили палочки в сторону. Она взяла меня за руку и умоляюще посмотрела в глаза. Дедушка тебя ждет. Просил, чтобы ты не опаздывал. Если хочешь, могу заранее прислать служанку на случай, если ты снова увлечёшься. Слуги докладывали, что ты обедаешь в разное время. Подозреваю, вспоминаешь о еде ты только между интересными темами. В голосе красавицы прорезалась легкая насмешка. А голубые глаза хитро заблестели. Я рада, что ты быстро выздоровел. Кисика счастлива до да безумия, как и Сатика. Шустрая она. Ее ведь не готовили в личные служанки. Интересный намек. С чего бы? Я ведь никаких правил не нарушил. Сами ко мне пристают. Я им явно нравлюсь. Да и в кои то веки нормальной мужской силой обладаю. После пятидесятилетнего мрачного существования с пеплом во рту, сейчас жизнь фонтанировала яркими красками. Что-то не так, тем не менее, решил уточнить я. Они жаловались? Нет, конечно нет, поспешила заверить меня девушка. Не переживай, братец, все в порядке вещей. Просто мне было неприятно узнать это от деда, а не от тебя. Он мог бы мне сказать, что уже готов. Ну извини, ты вроде сама мне активно намекала. Развел я руками, офигевая от местных нравов и женской логики. Получается, я должен был рассказать молоденькой девчонке, что тра, хм, развлекаюсь со служанками. И зачем ей такая информация? На первый раз прощаю, весело рассмеялась сестра. Не забудь. Сегодня обед, а вечером серьезный разговор. Хорошо, я буду, кивнул ей. Перспектива общения с дедом не радовала. Он умный и неизвестно, что заметит. Ничего, отмажемся. Зря что ли столько читал про здешний мир? И все равно стрёмно как-то. Да из чего он вообще решил пообщаться. В пятницу же собирались. Точно не из-за родственных чувств. У патриарха рода Каядзаки имеется какая-то цель. Он, конечно, в общении со мной душка, но что-то подсказывает. За обаятельной улыбкой скрывается жесткий и суровый адмирал. Я уже посмотрел его послужной список. За сорок лет у японской империи случилась просто тьма локальных конфликтов с соседями. И он во многих участвовал. Наград, блин, целая тележка. И он явно не тупой солдафон. Хитро сделанный и кэру за километр чувствуется. Решил провести предварительный экзамен на день раньше. Так сказать, внезапная проверка. В принципе, возможно. Дойдя до библиотеки, привычно плюхнулся в удобное кресло и пододвинул к себе клавиатуру. Сегодня будем изучать планету Курасава, столицу моей новой семьи. На запрос энциклопедия выдала информацию и куча картинок и видео. Интересно, насколько все соответствует действительности. На планете жило порядка 20 миллионов человек, расположившихся в пяти больших городах. Плюс 1.100 фермеров, чьи поля и загоны были разбросаны между ними. Во многом похоже на землю, разве что материк один, со всех сторон омываемый океаном. Острова всякие тоже имелись, большинство искусственные и построенные как курорты. Физические и астрономические характеристики я сразу пропустил. Не интересно. Смотрим дальше. Мягкий климат и прекрасные условия для фермеров. Сельское хозяйство, как и рыболовство, на высоте. Планета сама обеспечивала себя продуктами, также являлась достаточно крупным поставщиком рыбы, риса и всевозможных деликатесов из нее в галактике. Судя по всему, торговля приносила неплохой доход, и семья прекрасно им распоряжалась. На первый взгляд, планета процветала, Города представляли собой привычные современные мегаполисы с производственными и научными центрами. Например, не так далеко от столицы располагалось несколько крупных заводов, производивших оружие и роботов. Также нашлись и перерабатывающие комбинаты, в котором потоком шла добытая в горах курасавая руда. Отлично. У нас еще и редких полезных ископаемых Дофига. Понятно, почему планету сделали столицей. Население, правда, маловато, если серьезный противник навалится, солдат может не хватить. Отдельно о роботах. Я не стал сильно отвлекаться, но минут десять любовался боевыми машинами. Баттлтек нервно курит в сторонке. Называли их мехами. Мощная штука, вооружены лазерами, плазмой. Не забыли и про классические кинетические орудия, пулеметы, самонаводящиеся ракеты и боевые дроны. В общем, на любой вкус, в зависимости от военной традиции конкретной страны. Японцы, например, любили снабжать их катанами для ближнего боя. Размеры тоже отличались, от двух до 5 метров. Каждый мех являлся весьма ценной боевой единицей. Но и обычные армии Никуда не делись с пехотой, бронемашинами и артиллерией. Почему? Все просто. Мехами мог управлять только маг. Какая ирония! Венец технической военной мысли человечества служил волшебникам, которые и без них могли уничтожать целые армии, если брать сильнейших. Зачем так сделали, я не понимал. И в библиотеке тоже ничего не нашлось. Оставлю себе зарубку на память и разберусь позже. Если повезет, получу своего меха. Не сказать, что всегда мечтал, но попробовать-то интересно. Тем более в дворянских вузах в обязательном порядке учили управлять мехами. Дед же как раз собирался отправить меня учиться или сразу в армию служить. Уточню как раз за ужином. Буду, блин, повелителем роботов. Открыл следующую статью о поместье владельца планеты, где я сейчас и находился. Родовое имение Каядзаки располагалось на побережье океана и представляло собой огромный жилой комплекс с жилым кварталом и несколькими дворцами, а также отдельным пляжем только для представителей клана. Изучив информацию дальше, я задумался: А зачем на территории поместья нужны отдельные поля пшеницы, теплица и даже загоны с животными? Местная традиция типа самообеспечение на случай кризисов вообще не помешает бы посетить пляж, поплавать, полежать на песочке, позагорать. И для тела полезно витамины и развеяться не помешает. А то я в библиотеке Скоро пылью покроюсь. Захвачу с собой Кейсика и Сатика. Надо же хозяина проводить, подстраховать. В купальниках они должны убойно выглядеть, а то можно и Юки прихватить. Поболтаем в неформальной обстановке, она расслабится, и я вытяну из нее инфу, который нет в книгах. Сразу представил картинку сестры красотки в купальнике на фоне моря. Черт, Ваня, давай без таких мыслей. Гормоны, конечно, но лучше уж служанки, безопаснее. Она хоть мне и не родная, лучше не рисковать. Особенно если Юки заметит, что я ее как сестру не воспринимаю, будет крайне неудобная ситуация. И почему у моего реципиента не брат, а такая вот красавица-тянка. Открываем следующую статью. Форма правления в Курасави, как и во всем роде Каядзаки и других кланах японской империи, была строго авторитарной. Местная мораль и правила чести напоминали кодекс самурая, а глава рода имел абсолютную власть над жизнью и смертью как представителей семьи, так и подчиненных. Конечно, принадлежность клану давала защиту и приятные бонусы, Но не скажу, что я сильно рад подобной системе. Вот решит дед, что мне пора жениться, и что делать буду. Надеется, что он не выберет стрёмную тетку лет на двадцать постарше, но очень полезную семье. Эх, хотя продвинутые японцы не ограничивались одной или двумя женами. Все зависело от толщины кошелька, знатности и мужского здоровья. Система признания бастардов от слуг и простолюдинов работала практически на поток. Вообще, здесь забавно сочетались высокие технологии с магией и абсолютно патриархальным укладом общества. Я попытался изучить местный этикет, но запутался еще в самом начале. Тем более, в каком случае его применять-то? В принципе, для родственников все понятно, Но мне-то что делать теперь? Надо же тренироваться, отрабатывать навыки поведения, выяснить, когда можно забить на этикет. Во, придумал. Как раз загружу этим сестренку. Тут вставал еще вопрос: а что мне детально изучать в первую очередь? Магию, науку или военное дело? Учитывая, что почти наверняка дед отправит меня служить в армию попадалово. Не хочется на войну возвращаться. Нет там ничего хорошего. И ведь никуда не денешься с подводной лодки. Может, в Россию сбежать и попросить там убежища. Да ну, даже если дадут, буду там бомжом. В любом случае, послушаю, что Икеру скажет, посоветую с ним. Старику наверняка будет приятно. Да, и, возможно, пойму его реальные планы на мой счет. Кратко глянул на общую информацию по боевым искусствам и пришел к выводу, что не все так уж плохо. Как восстановлю нормальное тело, аутсайдером точно не буду. Местные больше полагались на всякие красивые размахивания и не привыкли к реальному бою. Будем считать подобное преимуществом. Осталось придумать, как обосновать навыки, если все же спалюсь. Для начала попрошу у деда тренера. И старика порадую, и изучу разницу стилей. Посмотрел на время, пока еще можно почитать. До обеда оставался час. Итак, магия огня. М, м да, полная засада. Все оказалось не так просто, как я надеялся. Учебник для начинающих магов поверг меня в уныние. С грустью осознал, что придется тренировать память для применения заклинания требовалось выучить активирующие слова и выкрутить пальцы в замысловатых жестах. Ха, наверняка мехов создали для ленивых магов. Руки зачесались попробовать пару простых заклинаний. И слова указаны, и жесты понятно нарисованы. Вроде сильно пальцы гнуть не надо. Очередность только запомнить действий и все. Бери и пробуй. Только вот магия огня в библиотеке, еще и здание деревянное, поджариться не хотелось. Генератор защитного поля, конечно, стоит, но зачем рисковать? И Киру вряд ли обрадуется, если я вдруг библиотеку спалю. Ладно, разберусь позже. Сначала со стариком поговорю, а там решу, в какой ветке развиваться.